и которые по этой причине, казалось, таили в себе какую-то более реальную, более недоступную и более таинственную частицу жизни его любовницы, чем все то, что было ему известно о ней. Между тем, как на загаженной желанной лестнице прежней портнихи, так как в доме не было другой черной лестницы, по вечерам можно было видеть перед каждой дверью на соломенном половике пустой и грязный бедон для молока, приготовленный для молочника, который зайдет сюда утром, на великолепной и презренной лестнице, по которой Сван поднимался в этот момент, по обеим ее сторонам, на различных высотах, перед каждым углублением, образуемым в стене окном швейцарской или дверью в жилые комнаты, в качестве представителей домовой челяди, действиями которой они руководили,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 словно редкостную какую-нибудь статую Бенвенута Челини, изображающую воина, стоящего на сторожевом посту, молодого лакея со слегка наклоненным вперед корпусом, вздымавшего над красным нагрудником еще более красное лицо, откуда источались потоки пламени, робости и рвения. Лакей этот, вперив в обессоновские шпалеры,